Глава вторая. Вы мертвы. Алину будто заморозили на бегу и уронили на бок. Одна нога вытянута, колено другой почти достает до груди, придавив обе руки к животу. Аля присела, всматриваясь. Это точно была Алина вернее, срисованный с нее персонаж. Настоящая-то Алина так никогда не ляжет, подумала Аля, велела себе не каркать и продолжила изучение. Та же одежда, та же фигура и лицо примерно то, пусть и странно перекошенное. А может, так только казалось, только казалось, что рот искривлен, страдальческой гримасой, а губы — синие с бурыми пятнами, как, кстати, и щеки, и руки. Ручаться за это не стоило, свет из гостиной почти не доходил, тени были густыми, к тому же многое могло объясняться не искаженным от неожиданности восприятием, а криворукостью прорисовщиков». Да, они ловко отрендерили интерьеры, но это не гарантирует умелого отображения человеческого лица, пусть и с закрытыми глазами. Открытые, понятно, сразу позволили бы определить степень мастерства. Аля вздрогнула от резкого звука и поняла, что сейчас Алина распахнет глаза, и это окажется страшным. Но нет, Алина так и лежала, покойно. Звук. Не повторялся. Долетел он явно издалека, кажется, сверху. Будь Аля в игре настоящей, она бы с испугу наверняка присела на копчик. Нарисованная так и рассматривала Алину в полуприседе. А чего тут высматривать-то? Ну, наверное, следы, детали, улики. Ведь это явно и есть движок сюжета — Неожиданный, кстати. Аля полагала, будет квиз «Убийство неигрового персонажа», в крайнем случае расфуфыренная версия игры в «Мафию». «Ачивочка вышла», как Алиса говорит. автором ачивочка». «Где Алиса, кстати?» Сидит, небось, на своем экране ровно на месте экранной Али и также разглядывает труп». Хотя нет, она человек решительный, может, уже замеряет гусиным шагом расстояние от тела до лестницы, или там снимает отпечатки пальцев с шеи Алины. Хотя ей, может, игра подсунула другой труп. Али, например. Аля передернула плечами. Интересно, а Алине такого показывают в качестве жертвы? Тоже кого-то из компании? Или ее вышибли из игры? Тогда она в реале всех нас убьет. И начнется сиквел «Удивительные приключения девочки с топором». Ладно, дальше что делать? Ждать народ, Аля надоела. К тому же в ней крепло подозрение, что все давно набежали бы, коли правилами было такое предусмотрено. Значит, не предусмотрено. Похоже, надо расследовать в одно лицо. А как? Как в обычной игре... «Но где тут мерцающие подсказки, элементы пазла, записка, выглядывающая из кулака Алины?» «Как в жизни?» «Это в смысле отволакивать Алину в морг и начинать вскрытие?» «Нетушки. Даже если в подвале оборудована прозекторская, Аля к этому не готова. Не собирается она вскрывать Алину. Вообще никого вскрывать не собирается. Трогать тоже. Что-то коротко грохнуло». Будто уронили мешок с картошкой. Определённо на втором этаже. Аля встала, огляделась и пошла вверх по лестнице. Упал, очевидно, Карим. Он неровной кучей громоздился на площадке второго этажа, почти свесив голову с верхней ступени. Чуб... Весь день, лежавший аккуратно, даже когда Карим летел с тюбинга кувырком, теряя шапку и ботинки, теперь свисал толстым хвостом. На отдельных волосках играл отцвет, очевидно, из окошка, в которое пялилась толстая луна. — Отличная все-таки прорисовка, — замороженно подумала Аля, приближая изображение тела. Это, правда, был Карим, одетый точно так, как днем, в свитере с оленями, черных джинсах и высоких, но все равно слишком щегольских для горки коричневых ботинках. Он лежал ничком, но в остальном поза была такой же, как у Алины. Руки и колено прижаты к туловищу, другая нога — вытянуто. Рассмотреть лицо и тем более кисти было невозможно. Но Аля не сомневалась, что цвет у них синюшный. Их отравили, подумала она, медленно обходя Карима и приближаясь к Тинотин, лежавшей точно в такой же позе на пороге своей комнаты. Голова в коридоре, остальное за дверью. Дверь покачнулась. Аля поспешно отступила, но тут покачнулся весь коридор. «Они, долбанутые на всю голову», — подумала Аля возмущенно. «Мало того, что перебили всех игроков до начала игры, так еще и землетрясению и устроили». Аля поспешно прошла к следующей двери и толкнула ее. У Марка тоже одна нога была вытянута, другая согнута и прижата к животу вместе с руками. Только он не лежал, а сидел у стены между кроватью и шкафом. В лунном свете лицо казалось почти черным. Марк наверняка отпустил бы по этому поводу неуместную шутку. «А может, и отпускает сейчас в своей версии игры по моему, например, поводу», — подумала Аля и резко обернулась. Тинотин и Карим не двигались. Больше в коридоре и на лестничной площадке не было никого. Аля поправила наушники, пытаясь сообразить, не был ли донесшийся со спины шум просто глюком звуковой карты или мембран. По потолку над лестницей мазнула смутная тень, и тут же коридор качнулся, а в ушах зашуршало. Шорох... Шел из-под ног. Аля попыталась оглядеться, но коридор взлетел, отвалился в сторону, шумно переворачиваясь, покачал темным дощатым потолком, занявшим место светлого дощатого пола, и замер. Аля подергала мышкой. Картинка плавно сменилась, как будто оператор поднял камеру, лежавшую на полу объективом вверх, поднес ее к голове и умело развернул. На полу в коридоре лежала Аля, точно такая же, как в жизни, только с синим в бурых пятнах лицом и точно в той же позе, что Алина. Скорчившись, руки и колено у живота, левая нога вытянута. Она, видимо, съехала по стене, в которую так и упиралась плечом и боком. «И дальше что?» Возмущенно спросила Аля, отмахиваясь от неуместного острого запаха горелых спичек. На экране набухли и лениво закачались, будто на волнах, красные буквы «Вы мертвы». «Сами вы», — подумала Аля злобно и задохнулась от острой боли в животе и горле.